В гостиной сидел Олег в пижаме и смотрел телевизор. «Привет, неудачник!» — крикнул ему Харри. «Не пора бы тренироваться в Тетрис?» Олег шмыгнул носом, но ничего не ответил. «А, постоянно забываю, что дети не понимают иронии», — сказал Харри Ракели. «Где ты был?» — сурово спросил Олег. «Был?» — Харри немного растерялся. «Что ты имеешь в виду?»